Глава вторая Слова переплетались в строках, как виноградные лозы, пока выводимые пипой буквы не слились в одно расплывчатое пятно. Она смотрела на страницу, но ничего не видела. Никак не могла сосредоточиться, словно ее внимание утекало через зияющие дыры. Ещё недавно она со всем рвением взялась бы за сочинение об эскалации Холодной войны, ведь тема очень важная. Однако участие в расследовании изменило пипо Оставалось надеяться, что спустя какое-то время дыры затянутся, и жизнь вернется в прежнее русло. На столе зажужжал телефон, высветив на экране имя Кары как ваше ничего мисс фа раздался голос кары готова посмотреть Нетфликс, а потом уснуть без задних ног ага ку погоди секунду сказала пипа с ноутбуком и телефоном перебираясь в кровать под одеяло как прошел суд спросила кара знаешь наоми почти решилась сегодня пойти хотела поддержать нет а потом спасовала «Оказаться лицом к лицу с Максом не так просто». «Вот только-только загрузила последний выпуск», — вздохнула Пипа. «Прямо бесит, что нам с Рави приходится ходить вокруг да около и во время записи постоянно вставлять это предположительно, избегая всего, что может задеть презумпцию невиновности. Хотя мы прекрасно знаем, что сделал это именно он». «Да, погана «Но ничего, через неделю все закончится». В трубке зашуршало. Кара пошевелилась под одеялом. «А угадай, что я сегодня нашла?» «Что?» «Мем с тобой!» «Настоящий мемчик из тех, что постят незнакомцы на Реддите!» «Фотка, где ты с инспектором Хокинсом сидишь перед микрофонами на пресс-конференции, он что-то рассказывает...» а ты вроде как скосила на него глаза». «Не вроде, а так и было». Народ сделал к ней разные прикольные надписи в стиле мема «Ревнивая девушка». «Например, возле тебя написано «Я», а рядом с Хокинсом мужчины из интернета объясняют мне мою же шутку». Кара хихикнула. «Раз дожила до собственного мема, значит, ты уже знаменитость». «Как дела с рекламодателями? Кто-то написал?» «Ага», — ответила Пипа. «Пришли имейлы от нескольких компаний, которые готовы стать нашими спонсорами. И все же я до сих пор сомневаюсь, правильно ли извлекать выгоду из того, что произошло. Прямо голова пухнет от мыслей. Да и неделя выдалась не из легких. «Да уж», — согласилась Кара. Завтра ведь поминки. Как думаешь, Рави и его родители не будут против, если придем мы с Наоми? Пипа села в кровати. Конечно, нет. Ты ведь знаешь, как Рави к тебе относится. Да, просто подумала, может, теперь, когда все знают правду о смерти села и Энди, не будет ли перебором, если мы... «Рави точно ни в чем тебя не винит и не хочет, чтобы ты чувствовала себя виноватой за то, что сделал твой отец. Его родители тоже». Пипа помолчала. «Они пережили такую потерю. И кому, как не им тебя понять?» «Да, но... Кара, все в порядке. Рави не против твоего прихода. Наверняка он скажет, что Сэл хотел бы, чтобы Наоми тоже пришла. «Ну хорошо, раз ты уверена...» «Я всегда уверена...» «В этом тебе не откажешь. Не пора ли делать ставки на тотализаторе?» — пошутила Кара. «Не могу, подруга. Мама и так волнуется по поводу моей слишком увлекающейся натуры. Хорошо, хоть мы с Наоми как-то уравновешиваем тебя своей шизанутостью. Видимо, плоховато стараетесь...» парировала Пипа. «Не могли бы вы удвоить усилия?» Последние полгода для Кары стало нормой сыпать остротами направо и налево. Так она переживала случившееся, пряталась за шутками и прибаутками, заставляя людей смеяться и не поднимать щекотливую тему. Многие терялись, когда подруга шутила о своем отце, убившем одного человека, и похитившим другого. пипа прекрасно понимала Кару и, в свою очередь, острила как могла, чтобы ее поддержать. «Учту! Хотя не уверена, что моя бабуля согласится долго терпеть наши закидоны. Знаешь, какой сейчас бзик у Наоми? Предлагает сжечь все папины вещи. Бабушка и дедушка наотрез отказались и сразу же позвонили нашему врачу». «Сжечь вещи?» — удивилась Пипа. «Представь себе! Словно бес в нее вселился. Наверное, не надо говорить папе. Он по-прежнему думает, что Наоми приедет его навестить». Кара ездила в тюрьму к отцу два раза в месяц. По ее словам, это не значит, что она его простила. Просто все же он отец». Наоми ни разу у него не была, и заявила, что не собирается. Так во сколько поминки? Погоди, дедушка зовет. Да? Будто издалека донесся ее голос. Знаю, хорошо. Бабушка и дедушка Кары, родители ее мамы, переехали к ним с Наоми в ноябре прошлого года, потому что психолог... Посоветовал Каре не менять привычное окружение, пока она не окончит школу. И вот уже почти подошел к концу апрель, стремительно приближались экзамены, а с ними и окончание учебы. С наступлением лета бабушка и дедушка Кары выставят дом Уордов на продажу и заберут внучек к себе в Грейт-Абингтон. Одно утешает. Когда Пипа поступит в университет в Кембридже, они с Карой окажутся недалеко друг от друга. Тем не менее, Литл Килтон не будет прежним без Кары, и Пипа втайне хотела, чтобы лето никогда не настало. «Постараюсь. Спокойной ночи, деда!» «Что там у вас?» «Обычное ворчание. Уже половина одиннадцатого очень поздно». «Время гасить свет. Я давно должна видеть десятый сон, а не болтать с подружками. Будто у меня их миллион. И вообще, кто в наше время гасит свет? Так говорили, кажется, в семнадцатом веке». Кара фыркнула. «Ну, лампочку изобрели только в 1879 году». «Ладно, ты хоть не занудствуй», — взмолилась Кара. Все готово. Ты выставила?» «Почти!» — Пипа провела пальцем по тачпаду. «Мы остановились на четвертой серии, да?» То, что Кара больше не может спать по ночам, Пипа узнала в декабре. «Ничего удивительного, самое ужасное приходит в голову, когда мы лежим одни в постели. Ну а мыслям Кары не позавидуешь» если бы только Пипа могла отвлечь подругу от тревожных дум и помочь заснуть. В детстве Кара обожала ночевки у друзей, и пока остальные досматривали какой-нибудь ужастик, она уже вовсю посапывала. Вот Пипа и решила воссоздать атмосферу тех вечеринок из детства. Звонила Каре, и они за поем смотрели фильмы на Нетфликсе. У них получилось. Пока Пипа на другом конце трубки бодрствовала, Кара в итоге засыпала, мерно посапывая в телефон. Теперь они проводили так каждую ночь. Поначалу включали сериалы, которые, по мнению Пипы, имели хоть каплю образовательной ценности. Однако со временем планка опустилась. С другой стороны, если присмотреться, то и в «Очень странных делах» можно почерпнуть знания об истории. «Ну что, готова?» — спросила Кара. «Да». Чтобы синхронизировать запуск фильма, обычно требовалось несколько попыток. Проигрыватель на ноутбуке Кары немного отставал, поэтому она нажимала кнопку воспроизведения на слове 1, а Пипа — на пуск. «Три?» — начала Пипа. 2 подхватила Кара. «Один пуск!»